Глава одиннадцатая. Они стучатся. Город опустел, люди встречались редко, и все они суетились с чемоданами и пытались получить место на каком-либо транспорте, идущем из города. Поезда метро проезжали раз в час, иногда реже, а на некоторых ветках не ходили вовсе. Пригородные электрички, набитые раскрасневшимися от духоты людьми, шли медленно, тяжело. В школах тишина, магазины пусты. Лишь старушки возле вокзалов, превратившихся сейчас в муравейники, пытались продать пирожки и капроновые колготки. Некоторые мужики, только продрав глаза после ночных попоек, сидели на лавках и молча глядели на пустые дворы и парки. Автобусы стояли, брошенные посреди мостов. В замершем трамвае мигал желтоватый свет, горевший еще с прошлой ночи. Глеб стоял спиной к вытянутому зданию вокзала названного в честь небольшого города в глубине страны, и смотрел на этот трамвай, осознавая, что не имеет ни малейшего понятия, что делать теперь. Границы города перекрыли больше суток назад, когда появились первые признаки угрозы, о которой было сообщено высшему начальству. Но не простым охотникам, конечно, и уж тем более не жителям. Однако границы удержать не удалось. Объятые паникой люди разбежались сначала по ближайшему пригороду, а оттуда как можно дальше, кто насколько смог забраться в Сибирь и приблизиться к Дальнему Востоку. Уехавшие не знали, что делать дальше. Но их это и не волновало. Главное – сбежать из города. Майор глубоко вдохнул влажный воздух. Сейчас у него другая задача. Бегать и пытаться уговорить поддавшихся панике жителей не сбегать – бесполезно. Куда выше вероятность того, что его затопчут. И конец майору который, по его собственному уверению был слишком молод и прекрасен, чтобы позволить такому случиться. Так что он, игнорируя сконцентрировавшийся вокруг вокзала в хаос, направился в пригород, к покосившейся хрущевке под номером 8, находящейся на извилистой лисьей улице. Лиза открыла не сразу. Охотнику пришлось в течение четверти часа упорно долбить кулаком по темно-серой стальной двери. Он слышал, как с другой стороны звякал маленький диск, закрывавший глазок. «Кто там?» Наконец шепнула она из-за двери. «Это Глеб. Помнишь, привлекательный молодой мужчина? Высок, голубоглаз». «Правда ты?» «В глазок посмотри». «Нет, не буду. Точно ты? Докажи». «Та тетка из метро хотела тебя сосватать своему троюродному племяннику». «Видите ли, инженер!» Охотник закатил глаза. «Ладно, заходи». Несколько щелчков замка, и из-за двери выглянула растрепанная девушка. Она была одета в светлые джинсы и мятную футболку. На ногах тряпичные бежевые туфли. «Оглянись, пожалуйста». «Чего?» «Оглянись, нет там никого». Глеб послушно обернулся. Позади только выкрашенная в салатовый стена. Неа. «Точно?» «Лиза, блин, да что такое? Впустишь ты меня или как?» Девушка еще с минуту нерешительно то смотрела на охотника, то заглядывала ему за спину, но в итоге все же отступила на пару шагов назад, дав ему пройти внутрь. Как только Глеб зашел в крошечную прихожую, она с грохотом захлопнула дверь и медленно поднялась на цыпочки, внимательно глядя перед собой, пока ее глаза не сравнялись с дверным глазком. «Он там! Он снова там!» Она отпрянула от двери, врезавшись спиной в охотника. «Кто?» П -п посмотри Девушка вытянула дрожащую руку, указывая на двери. Охотник выглянул на лестничную площадку, но никого не заметил. «Пусто!» Он обхватил ее плечи. «Расскажи мне, что случилось?» «Там... Там... А сначала в...» Она начала задыхаться. «Так, стоп!» «Глубокий вдох!» Он шумно вдохнул вместе с ней. «Выдох!» «А теперь показывай, где у тебя в доме валерьянка?» «Тебе ее срочно надо, я серьезно». Десять минут спустя они сидели на махонькой кухне за столиком, полностью заставленным чайниками и вазочками с вареньем. Рядом гудел невысокий холодильник «Минск», на котором висело несколько магнитиков из Европы, привезенных не самой Лизой. Девушка сидела, забравшись на табуретку с ногами и упершись спиной в стену, чтобы не навернуться. Она обхватила ладонями пузатую чашку и дула на пар, поднимающийся от обычного черного чая. Охотник влил в нее рюмку разбавленной валерьянки, и сейчас она старалась глубоко и ровно дышать, но голос все еще дрожал. «Я сидела под душем, грелась. Начало мне нравится. Не смейся». Лиза потупила глаза и громко всхлипнула. «Мне кажется, я уснула. Неуверенно, а потом стук» подумала, что это в голове, устала, да и всякое. Что за стук? Как по железяке тихонечко пальцем. Она постучала по ложке, выглядывавшей из чашки. И потом что? Ну, она замялась. Это не в моей голове было, а в трубе. Какой? Я сидела лицом к крану, напротив, ну той трубы, которая высоко на стене. Но ну, чтобы вода не переливалась. Да, да, я понял. Нетерпеливо прервал ее Глеб. «Мне кажется, стук шел оттуда». «Из трубы?» Она несколько раз кивнула. «И я зачем-то, не знаю зачем, посмотрела в нее». «Увидела что-то?» «Нет, темно». Она глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Но звук точно оттуда шел, я уверена». «Дурочка, мало ли что там стучать может. Ты из-за этого так?» «Потом за дверью этот мужчина. Я его не знаю». Он не стучит, не жмет звонок, ничего не делает. Просто стоит и смотрит на меня. «Через дверь?» «В глазок». Я выглянула, а он прямо на меня смотрел, понимаешь? Она взбудораженно наклонилась к охотнику. Стоит и улыбается. Я спросила, кто он, чего ему надо. И ничего. Глеб нахмурился. «Помнишь, как он выглядит? Описать сможешь?» «Наверное», — девушка задумалась. «Высокий, худой, глаза фиолетовые». «Какие?» – охотник хохотнул. Добрось, «Да линзы, что ли?» «Кто знает?» – она пожала плечами. «Ладно, я отправлю ориентировку милицейским патрулям. Постараемся найти твоего фиалкового дружка». «А труба?» «Это к сантехнику. Я не трубных дел мастер». «Так не хныкать», – строго сказал Глеб, когда Лиза снова всхлипнула. «Ну, давай проверю я твою трубу, блин. Фонарик есть?» Найдёнова покопалась в одном из кухонных ящиков и выудила из него небольшой карманный фонарик. Старый и тяжелый, но яркий. «И чего тут страшного-то?» – ворчал охотник, забираясь в ванную. «У меня через вентиляцию на кухне порно слышно. И что?» «Без шуток. Парниша сверху наяривает и под доброе утро страна. И...» «Ты не понимаешь...» Девушка не решалась зайти в тесную маленькую ванную, большую часть которой занимала громоздкая стиральная машинка, из-за чего зайти можно было только боком. «Чего не понимаю». «Неважно. Я просто боюсь призраков». «И?» Глеб с трудом усевшись в узкой ванне, скептически поджал губы. Но ну, ты сказок в детстве не читал». «Связи не вижу от слова «вообще». Что эти призраки твои в трубах сидят?» Она кивнула с абсолютно серьезным лицом. «Класс!» Охотник закатил глаза. «В бачке унитаза тоже?» «За зеркалами еще?» «И в шкафах?» «Хм, мы с тобой разные книжки читали. Это я могу точно утверждать». «Слышишь? Опять?» Охотник хотел высказаться касательно женских истерик и выдумок, но действительно услышал тихий стук. Точно такой, как описывала Лиза будто кто-то пальцем мерно колотил по железной поверхности. Звук гулкий, с негромким эхом, и шел он точно из трубы слива. Наклонившись, Глеб приблизил лицо к темному кругу в боковине ванны, держа рядом с виском фонарик, светивший узким белым лучом. Свет стремительно скользнул внутрь трубы, ударившись во что-то блестящее от влаги и слизи, покрытое темной плесенью и точно не являвшейся частью трубы. Странная материя чуть вздрагивала в такт ударом, которые раздавались каждые две секунды. «Дай что-нибудь длинное», – попросил Глеб, не отворачиваясь от трубы и вытянув руку, в которую тут же легла зубная щетка. Он, стараясь крепко держать фонарик, чтобы ни на секунду не сбивать свет, просунул тонкую пластиковую щетку внутрь. Та не дотягивалась. Охотник взялся кончиками пальцев за щетину, едва удерживая щетку и просунул руку, насколько мог, внутрь. «Как ты это делаешь?» – испуганно шепнула Лиза, все еще стоявшая за порогом ванной комнаты. «Делаю что?» – раздраженно отозвался парень. «Просовываешь ее вперед. Труба же вниз уходит». Глеб успел осознать, что девушка была права, ровно за секунду до того, как кончик щетки все же коснулся скользкой материи. Охотник отчетливо увидел, как та резко порвалась поперек а на него уставилась крошечная точка зрачка. «Твою мать!» – завопил он, отпрянув от трубы, поскользнувшись и рухнув спиной в ванну. «Что? Что там?» Подскочив к нему, девушка схватила охотника за локоть и помогла выбраться. Он вытолкнул ее из комнаты и, выбежав следом, с силой захлопнул дверь. «Глеб, ну что там?» Лиза похлопала охотника по груди. «Мой билет в психушку. Вот, блядь что!» Он тяжело дышал. Горлу подступила тошнота. «Ты что-то увидел, да? Что?» Охотник перебирал в голове все, что могло вызвать подобные галлюцинации. Но постоянно мысль билась о единственно верный вариант. Ему не привиделось, не показалось. Короче, он наконец собрался с мыслями. «Во-первых, мы отсюда валим на высоких скоростях. Во-вторых, ты рассказываешь мне все, что знаешь об этих тварях в трубах». «Я права, там что-то есть?» «Боюсь, что кто-то». «Собирайся, у тебя минута». «А как же этот за дверью?» «Нет там никого, пошли». Девушка послушно засуетилась, скидывая в ярко-зеленый рюкзак документы, телефон и что-то из одежды на случай, если сможет вернуться не скоро. «Расскажи мне про этих сраных призраков». «Что ты хочешь знать?» «Сколько их? Где они? Насколько опасны?» «Они как пауки». Лиза замерла. «Живут везде, но заметить трудно, только если специально искать». «Как это везде?» «Ну вот так, Глеб», – она пожала плечами. «Это не что-то редкое, просто их обычно не видно». «А вот сейчас я видел кого-то абсолютно точно». Охотник нервно кивнул в сторону наглухо запертой ванной. «Это и странно», – нахмурилась Лиза. «Есть всего несколько способов их увидеть. Ну, может и больше, но я знаю только несколько». И мы точно ничего из этого не делали. Так что она замялась. Договаривай. Что-то изменилось. Что-то крупное. Настолько большое и значимое, что поменялось привычное устройство вещей. Сначала фениксы начали рождаться так часто, хотя они давно пропали. А теперь призраки. Показались. Как их победить? Никак. Правда никак. Они просто есть и все. Хреново. Все? Собралась? пошли. Он схватился было за рычажок замка, в последний момент решив зачем-то выглянуть в глазок, просто чтобы удостовериться. Стоявший перед дверью человек смотрел прямо в глазок и на охотника. Искаженное увеличительным стеклом, его лицо занимало все пространство, а ярко-фиолетовые глаза, не моргая, уставились перед собой. Не подходи! Он преградил путь Лизе, которая уже собралась. Сталкер твой, и правда там. «Кто такой?» «Мне откуда знать?» «Тш, не ори!» Охотник вытолкнул ее из коридора в комнату. Хотя этот пидор услышал уже, конечно. «И что теперь делать?» «Сначала свежимся с нашими, а потом, как только этот тип уйдет, валим». Он достал рацию и нажал на пару кнопок, но та никак не среагировала. Хорошенько тряхнув ее, Майоров еще несколько раз попробовал добиться от аппарата хоть какой-то реакции но это сейчас был лишь бесполезный кусок пластмассы фаршированный узлом проводов выхватил из заднего кармана мобильный телефон тот не среагировал на кнопку включения «Ёбаный стыд разрядился что ли ладно новенькие знают что я здесь они так или иначе за нами приедут но ждать все равно не лучший выход лучший выход окно чего прыгать чего слышала в пионерских лагерях была не -а. считай что было». Глеб с трудом распахнул старую деревянную раму, распухшую от влажности. «Тащи простыни. Или, может, у тебя веревочная лестница есть?» «Нет?» «Просто веревка». «Тогда тащи простыни». «Ладно». Лиза суетливо сгребла в комок все, что было, и принесла Глебу. Тот выудил пару простыней, крепко связал их углы и несколько раз дернул, проверяя на прочность. «Хватай самое нужное». Бросил он, привязывая третью простыню. Хер знает, что там может тебе понадобиться. Умение делать крепкие узлы. Девушка удлинила импровизированную веревку на еще одну простыню. Ого, неплохо. Процедил Глеб с довольной улыбкой, на мгновение отвлекшись. Ладно, этого хватит, добавил он через секунду. Когда будешь спускаться, упрись ногами в стену и перебирай руками. Не скользи. Ясно? Более чем. Она кивнула. «Тогда в бой, подруга. Ты первая, я подстрахую». Охотник привязал один из концов веревки к старой чугунной батарее и, обернув простыню вокруг пояса, крепко перехватил ее. «Только осторожно», – добавил он, когда девушка уже перекинула ногу через подоконник. Та молча кивнула, сосредоточенная на своей задаче. Упасть с четвертого этажа не входило в ее планы. Когда девушка влезла на подоконник, раздался стук в дверь. Оба настороженно прислушались, не произнося ни слова, и словно испуганные звери замерли, уставившись в сторону двери. Они пришли в себя за мгновение до того, как стук повторился, став настойчивей. Лиза скользнула за оконную раму, а стучавший начал безостановочно колотить в дверь, которая вздрагивала, будто готовая вылететь. Веревка ослабла. Лиза добралась до земли и выпустила ее из рук. Она стояла на узкой бетонированной дорожке и напряженно вглядывалась в окно над головой. Из ее квартиры не доносилось никакого звука. Стук тоже, похоже, прекратился. Найденного переводила взгляд с окна на дверь подъезда, готовая в любую секунду сорваться с места, если фиолетово глазой выйдет на улицу. «Глеб, ну где ты?» выдохнула она себе под нос, переступая с ноги на ногу. Наконец, сверху показалось какое-то движение. Бледные шторки в мелкий цветочек вырвались наружу, поднятые ветром. Силуэт охотника мелькнул в глубине комнаты, а потом, упершись руками в подоконник, мужская фигура перегнулась наружу. Длиннолицый тощий мужчина, выглянувший из окна, довольно улыбнулся, встретившись взглядом со цепеневшей Лизой. Два ярко фиолетовых глаза уставились на нее не моргая. Как, как так, Глеб? завопила она. Глеб, ты там? Глеб? Мужчина молча поднес к лицу длинные пальцы и медленно провел по каждому из них языком, слизывая теплую кровь. Способность двигаться вернулась к девушке только когда человек нырнул обратно в комнату, скрывшись из виду. Послышался приглушенный стук двери, но спустя полминуты, когда мужчина вышел из пахнущего влажностью подъезда, Лизы возле дома уже не было. Он вальяжно потянулся, громко хрустя суставами, и принюхался. Несколько раз медленно, с наслаждением, втянул воздух и блаженно улыбнулся, учуяв запах девушки, которую, к его великому сожалению, убивать было нельзя. Но повеселиться-то никто не запрещал. Лиза бежала, не разбирая дороги. Она помнила, что Москва где-то в той стороне, и на этом все. Автобусы и маршрутки либо стоят брошенные, либо уже застряли в пробке на Ярославском шоссе, стремясь убраться как можно дальше от столицы. Поезда идут только в область. Единственный доступный транспорт – такси. Но водители, как обычно, пользуясь происходящим, умножают свою стандартную таксу на 10. Девушка, не сбавляя скорости, быстро ощупала висевший за спиной рюкзак. Кошелек на месте. Хорошо. Она все же торопливо оглянулась в поисках хоть какого-нибудь таксиста. Лишь бы убраться отсюда. «Лиза! Найденова Лиза!» Она не сразу осознала, что кто-то ее зовет. Остановилась лишь на секунду, чтобы оглядеться. Не догнал ли ее фиолетово-глазой? Его нигде не было видно. «Лиза, эй, иди сюда! Что случилось?» Резко вздрогнув от очередного упоминания своего имени, она оглянулась на голос. В десяти метрах стояла идеально отмытая черная Тойота, а из окна вылез уставший казах. Под его глазами залегли темные тени. Глаза покраснели. «Боже, Абдебакыт!» «Откуда ты здесь?» «Ну...» Он вылез из машины и пошел к ней навстречу. «Так вот получилось». «Неважно. Не представляешь, как я рада тебя видеть». Она крепко обняла его, уткнувшись в пропахшую бензином футболку. «Что случилось?» «Нет времени объяснять». Она резко отпрянула, поняв вдруг, что вдвоем они могут попытаться что-то сделать. «Нужно вернуться и помочь Глебу. Он наверняка жив еще. Не может же...» Затараторила она. «Давай скорее, поехали!» «Но что?» «Нет времени! Пожалуйста!» Крикнула она, уже залезая на переднее сиденье. «Понял», – кивнул казах. Машина жалобно пискнула, срываясь с места. Они вернулись к дому на Лисьей улице, через несколько секунд сбив по пути один дорожный знак, требующий избавить скорость. Вроде как случайно. Окно гостиной все так же было открыто. На какое-то мгновение страх захлестнул девушку. А что, если тот человек все еще где-то здесь? Ждет ее, выжидает момента, чтобы убить. Лиза до крови прикусила губу. Резкая вспышка боли заставила ее прийти в себя. Казах говорил с кем-то по телефону. Старой кнопочной трубке. Он бросил всего несколько слов, повертелся на месте, выискивая табличку с названием улицы и номером дома. Затем коротко кивнул, ничего при этом не произнося и повесил трубку. Подмогу вызвал, бросил он, не дожидаясь, пока Лиза спросит: Ваш вспыльчивый полковник велел сообщать, если чего. Девушка его уже не слышала. Она вбежала на четвертый этаж, почти готовая встретить поджидающего на ступеньках глазова. однако никого не было. Дверь заперта. Лиза чертыхнулась, путая ключи и колотя вечно заедавший замок. Наконец они вбежали в квартиру, встреченную тишиной и бьющим по ногам сквозняком. Стены покрыты размашистыми красными брызгами. Воздух пропитан кислым привкусом. Рядом с окном уживился рой толстых блестящих мух с зелеными брюшками. Глеба в комнате не было.